Глава 338. «Я почувствовал себя обиженным. У меня? Странные мысли. Просто у меня нет места, где я мог бы расположиться, поэтому я подумал использовать вашу комнату для медитации и восстановления своих травм. У старшего брата и остальных слишком много людей в комнате. Там и так хватает беспорядка». Мудзи и Хаушуи вновь воскликнули. «Что? Тебе больно?» Их обеспокоенные взгляды согрели мое сердце. Расслабьтесь, это всего лишь небольшое ранение. Когда я сражался с тремя великими монстрами, мои меридианы пострадали от ударной волны их демонических сил. Модзе изумленно спросила. «Ты не можешь уничтожить их даже после того, как унаследовал эту силу?» И Я криво усмехнулся. Как можно так легко расправиться с ними? За исключением короля монстров, они являются нашими сильнейшими противниками. Во время Великой войны между кланом богов и кланом монстров, сила каждого из них была сопоставима с силами Дзялей, боевого ангела сияющего бога. Вернувшись в этот мир, они восстановили порядка 30% своей силы. В противном случае было бы хорошо, если бы сражение проходило только с одним из них. Если бы их было двое... Мы были бы вынуждены отступить. Даже несмотря на мою текущую силу, трудно победить, если бы они собрались втроем. Мудзи нахмурилась. «И что нам делать? Они обладают такой силой, а если бы сюда добавить короля монстров, мы станем проигравшей стороной?» И Я улыбнулся. «У нас есть шансы!» После наследования Мидзялей дал мне сферы, содержащие божественную волю для каждого из моих братьев, что владеет божественными орудиями. Как только они восстановятся, я позволю им принять ее. Это изначально увеличит их силу. Только после этого, как мы сможем одновременно использовать запрещенное заклинание, мы сможем не беспокоиться о короле монстров и о трех великих монстрах. Услышав мои слова, в глазах Хаушу и вспыхнул свет. Она, судя по всему, была возбуждена из-за предстоящей битвы с кланом монстров, но я не обратил на это особого внимания. Мудзи сказала, «Восстанавливайся как можно быстрее, мы будем защищать тебя». «Кстати, совсем вылетело из головы. Мудзи, я слышал, что ты тоже была ранена. Тебе уже лучше?» Я запустил божественную силу в тело Мудзи, чтобы обследовать ее меридианы. Судя по всему... Они не пострадали. Я успокоился. «Мои травмы уже исцелились. Ой, твоя сила такая теплая. Это твоя божественная сила?» Я кивнул и улыбнулся. «Я начну медитацию. Вам не нужно защищать меня. Но я хотел бы видеть тебя, когда она закончится. Мои травмы несерьезны. Их лечение не займет много времени. Мудзи Хаушуй, я люблю вас». Сказав это, я нежно поцеловал их головы. Тело Мудзи задрожало, в то время как Хаошуй возбудилась настолько, что ее тело резко выгнулось и тут же вернулось в обратное положение. Их глаза выражали сильную любовь. Отпустив их, я снова надел маску бога льда, после чего уселся на кровать Мудзи. «Хорошо, я начну». После того, как я закончу медитировать и исцелять свои раны, я займусь лечением братьев. Мудзи, Сяо Дзин прилетел вместе со мной. В настоящее время он и Сяо Жоу находятся в верхней части крепости. Подожди немного и исходи и узнай, почему клан драконов все еще не прибыл. Также вам необходимо продолжать наблюдение за кланом монстров. Мудзи кивнула. Не торопись с восстановлением. Оставите заботы нам. Разве ты не восстановил свою внешность? Почему ты продолжаешь носить маску? Тебе больше не нужно скрывать свое лицо. Я видел, что Мудзи была очень счастлива из-за исчезновения моих шрамов. В конце концов, кто бы не хотел иметь привлекательного партнера. Я серьезно посмотрел на Мудзи и Хаошуй. Эта маска называется маской бога льда. Она является еще одним божественным орудием. Оно оказалось в моих руках по чистой случайности. Ее способность – стабилизация разума. Это наиболее подходящая способность для обучения. И я начну. С этими словами я закрыл глаза и распространил божественную силу по телу. После проверки органов я успокоился. Когда я заметил в своем теле золотое море, я был потрясен. Травмы лишь слегка отклонили поток божественной силы в теле. Сила уже была восстановлена сама по себе. Золотая река постепенно вернулась к своему изначальному положению. Божественная сила постоянно циркулировала в моем теле, восстанавливая свой привычный маршрут. Элементы света, окружающие мое тело, постоянно поглощались мной. Они превращались в божественную силу. Слабый золотой свет, исходящий из моего тела, наполнил комнату девушек божественной силой. Огромное давление не давало девушкам нормально дышать. Сестра Мудзы, давай оставим старшего брата Джангуна здесь. Он слишком силен. Еще чуть-чуть и -чуть я не выдержу, сказала Хаушуй. То, как ей было тяжело находиться здесь, было написано на ее лице. Мудзы выглядела немного лучше Хаушуй. По всей видимости, сегодня мы не сможем заночевать в этой комнате. Джангун настолько безответственен, что даже не предупредил нас о том, насколько он силен, прежде чем начать медитацию. Но божественная сила, которая исходит от его тела, действительно теплая. Сестра Хаушуй, почему ты такая бледная? Давление слишком сильное для тебя. Давай уйдем отсюда. Покинув комнату, они направились в комнату парней, чтобы отыскать Донгли и попросить его присмотреть за Джангуном. После этого Мудзи и Хаошуй отправились к Сяо Цзинью. После того, как Хаошуй вышла из комнаты, ей стало легче, и ее лицо приняло более естественный розовый цвет. Ее глаза были наполнены гаммой чувств, казалось, что она что-то обсуждает сама с собой. Но все это было незамеченным Мудзи, что была наполнена волнением из-за возвращения Джангуна. Распространив божественную силу по телу, я обнаружил, что во время сражения с тремя великими монстрами я оперировал не более 70% своей силы. Это было из-за того, что после окончания наследования я быстро выдвинулся в горную деревню, поэтому не успел ознакомиться с новой силой. Когда я сражался с монстрами, я не смог продемонстрировать весь потенциал своей силы. После этого моя уверенность возросла. Если я продолжу тренироваться, я смогу восстановиться до пикового состояния.